Глава 2. Зима 681-680 годов до нашей эры. Столица Ассирии Ниневия. Пожар в Зеккурате бога Ашшура начался за час до полуночи. Бальтазар через гонцов сообщил о происшествии Синаххерибу, Арад-Билыту и наместнику. Нимешка поднял по тревоге всю внутреннюю стражу. Она была тут же отправлена бороться с огнем. выгнал из ближайших домов сонных жителей, желая спасти их от гибели, заставил мужчин ему помогать, снарядил караван из нескольких десятков повозок, чтобы возить от реки воду. Однако, несмотря на все усилия, пламя очень скоро охватило Зикураат снизу доверху. Было светло как днем. было шумно, суетливо, страшно. Первым приехал царь. Его дворец находился ближе всего. Подозвал Бальтазара, стал расспрашивать, что случилось. «Поджег», — не задумываясь, ответил начальник внутренней стражи. Пламя сразу с трех сторон и до самого неба. Найди меня злоумышленников, закричал Синахереп, изображая непреодолимую ярость. Подъехал на колеснице Радбелит, следом Набудине Пиша. Вдвоем они приблизились к царю, низко ему кланялись, слушали его распоряжения, совсем соглашались тоже хмурились. Пожар тушили всю ночь. От порывов ветра он несколько раз грозил перекинуться на соседние кварталы, но к утру огонь общими усилиями так и одолели. Царь и его сановники, горожане и большая часть стражи после бессонной ночи отправились спать, и только с десяток воинов, окружив пепелище, остались там, где еще вчера возвышался храм бога Ашшура. Тамкар Эгиби просыпался едва начинало светать. Наскер приводил себя в порядок, после чего обходил огромный из сорока с лишним комнат дом. Здесь жили мать Эгиби, шесть его сестер, младший брат, слуги, рабы и хорошо вооруженная охрана. И только тогда надолго запирался в кабинете. Однако, прежде чем приступить к сверкам многочисленных счетов и расписок, принесенных с вечера его приказчиками, Многоопытный еврей придирчиво осматривал стол, полки с табличками. Не пропало ли что и все ли на своих местах? Таблички на верхней полке справа это долговые обязательства по займам свыше 10 талантов. Полка и ниже, в два ряда стоят расписки по займам от одного таланта и более. Следующие четыре полки заняты векселями с самыми мелкими суммами. Все выровнено словно по нитке и тщательно упорядочено. Ничего не тронуто со вчерашнего дня. Вот один из векселей зависает над краем стола, большая табличка со всей бухгалтерией за последний месяц лежит посередине и немного развернута вправо. Деревянное с искусной резьбой кресло с подлокотниками и высокой спинкой, изготовленное лучшими вавилонскими мебельщиками, все так же отодвинуто к стене. Вот под рукой нет стилуса. Тамкар помнил точно. Накануне, когда уже была глубокая ночь, он, закончив работу, уронил на пол бронзовый стержень, и тот, ударившись левую ножку стола, остался там до утра. Вернее, так должно было быть, но там ничего не оказалось. С совидной настойчивостью гиби принялся искать стилус по всей комнате. Зажег светильник, чтобы лучше видеть в укромных уголках, под полками, под сундуком, в щелях в полу. Пропажа обнаружилась около дверей. Закатилась за порог в небольшую выемку. Вернувшись к столу, Эгиби принялся рассматривать стилус, самый обыкновенный, каких видел, наверное, десятки. Разглядывал, как нечто очень ценное. От чего? Маленькая вещица подарила подсказку. Кто-то побывал этой ночью в его кабинете, что-то искал, был осторожен и крайне осмотрителен, но потом, видимо, случайно задел ногой лежащий на полу стилус, и тот его выдал. К тому времени, когда проснулся весь дом со сверками, было покончено. Теперь можно и позвать кухарку Рахиль. Та, зная, что от нее требуется, тотчас принесла тарелку овсяной каши на молоке. Во время завтрака хозяин дома обычно планировал свой распорядок дня. Эгиби обладал цепкой памятью, а особые качества его характера позволяли, однажды что-то наметив, следовать всему неуклонно и почти обречённо. Так было и сегодня. С утра зайти к Велвелу выяснить, с какой стати он предоставил одному из заемщиков крайне низкие проценты. После этого, как раз по пути, навестить стражника Нинурту, задержавшегося с выплатой долга, что неприятно, связываться со стражей не хотелось. Оттуда попасть во дворец, чтобы встретиться с первым министром царя Набу-Рамой и обсудить размер суды, необходимые для продолжения строительства дороги из Ниневии на Анат. А главное процент по этой суде Царь был недоволен ее условиями, и Эгиби не хотел рисковать. Во второй половине дня тамкара ждали у еврейского купца Рафаила под вполне благовидным предлогом предложить усадьбу, которая досталась купцу за бесценок в качестве платы по непогашенному долгу. Но так как за встречей стояла мать Эгиби, проевшая ему всю плешь этой просьбой, он почти наверняка знал: ему хотят показать старшую дочь Рафаила, чтобы склонить на брак с этой девушкой. Сам же завидный жених не видел в том никакой пользы, пока он вполне довольствовался Юдифью, молоденькой шлюхой, в месяц обходившейся не дороже хорошей лошади. Комната на постоялом дворе, немного еды, вина, одно платье и какая-нибудь побрякушка из серебра. Жена стоила бы куда дороже. Кстати, последним пунктом списки была как раз Юдифь. Эту ночь Эгиби собирался провести как раз с ней. Они не встречались почти неделю, а долгое воздержание мешало Тамкару принимать взвешенные решения. Но когда он все спланировал, в дверь дважды постучали. Затем дверь осторожно приоткрылась и в щель заглянул Давид, его секретарь. Он шмыгнул острым носом, захлопал под слеповатыми глазами и, зная, что его хозяин не переносит шума, тихо доложил, протягивая табличку: "Мой господин, принесли послание от Ашор Дурпании". Что за крики были этой ночью? Поинтересовался Игиби, по привычке оглядываясь вокруг. Не осталось ли чего лишнего, что могло выдать его тайны? Пожар. горел храм Ашшура. Это было довольно далеко отсюда, и вряд ли могло иметь какие-то финансовые последствия для Тамкара, поэтому он безразлично пожал плечами. Куда хуже было то, что весь его распорядок дня, продуманный так надежно и основательно, мог быть нарушен в одно мгновение по чужой воле. "Эгиби, заёрзл в кресле. Ступай. Я позову, когда ты будешь нужен." Послание было кратким. Ашшурдурпания просила небольшой, но срочной, беспроцентной судя для его родственника син ахеа одного из младших конюшек царя, с обещанием отдать весь заем до двадцатого тибета. У Эгиби от этой вести пересохло в горле. Какое-то время он, сжавшись в комок, сидел в кресле, потерянный и беззащитный, пытаясь привести мысли в порядок. Настороженно прислушиваясь к звукам снаружи, к детскому смеху, ржанию лошади, перестукиванию молота на ковалню в его кузнице, клаю собаки, почти неслышному на этом фоне птичьему гомону. Велвель, Нинурта, Набу-Рама, Рафаил, Юдиф, как заклинание повторило Гиби. Я ничего не буду менять. Никогда ничего не нужно менять. "Давид!" крикнул он секретарю. "Велезо пригать мулов. Поедем по делам. У Вилвелла Эгиби задержался немного дольше, чем рассчитывал. Оставив на улице сопровождавших его охранников, двух рослых вавилонян в бронзовых доспехах с мечами на поясе, он без приглашения вошел в дом Ростовщика, пересек двор, не обращая внимания на попытки раба сказать, что хозяин еще спит. Ногой распахнул перед собой дверь в затхлую комнатушку, где хранились таблички с финансовой отчетностью, и немедленно приступил к ревизии. Когда Вилвел, заспанный, пунцовый, потный, толстый старик, появился на пороге, Эгиби уже знал, сколько у него украли, почему и как это обернуть с пользой для себя. "Хотел тебя поздравить", сказал он вместо приветствия. "Ты ведь, кажется, решил жениться?" Велвел, опешив от скорой развязки и вскрывшейся аферы, стал плакаться, что все вышло случайно, мол, хотел всего лишь помочь хорошему человеку. А тот в благодарность предложил ему свою дочь. Вздыхал: лучше бы отказался, ведь по правде, девица некрасива, давно не юна, а ему, старику, не нужна и вовсе. Да, я понимаю, понимаю. Улыбнулся и охотно поддержал его Игиби. У тебя доброе сердце. Почему бы не помочь будущему родственнику? Но десять процентов — это все таки очень мало. А вот если твой будущий тесть возьмет меня в свое предприятие, кто он? Корабельщик. Поговори с ним, не согласится ли он за полцены построить для меня пару кораблей в течение года, чтобы это не было слишком накладно. вел Вел-Вел лишился дара речи. Куда там 10%? Это было в несколько раз дороже, чем обычно брал Эгиби. Он не согласится, попытался оспорить ростовщик. Эгиби опустил глаза руки его стали заново перебирать аккуратно сложенные на столе таблички. Лицо потемнело, и он вдруг перешел на шепот, как будто говорил о чем то сокровенном. Тогда мы пойдем в суд, и там решим, на каком основании ты судил мои деньги своему тестю под самый низкий процент. Я пущу его по миру, а тебя выпарют на площади плеть за воровство. Сколько плетей ты выдержишь? Нет, нет, это хорошее условие. В течение года Хорошие условия. Я поговорю с ним. Вот и ладно. Сразу заторопился Эгиби. — И не забудь пригласить меня на свадьбу. Разумеется, мой господин, низко поклонился Вилвел. У него дрожали колени. Не Нурты дома не оказалось. Игиби, расспросив его рабов, отправился за ним в казармы внутренней стражи, находившуюся на территории царского дворца. Небо, меж тем, оделось в грязный серый саван, стало грозить дождем, усилился ветер. Люди, предчувствуя ураган, бежали с улиц, прятались в домах. от всего этого почему-то стало не по себе, а вдруг это знак свыше, гнев богов на тех, кто осмелился идти против их воли. И тут же успокаивал себя, что это всего лишь напоминание о том, как он должен поступить. Его повозка миновала ворота крепости, окружавший дворец. Стража пропустила тамкара беспрекословно, однако у следующих ворот Перед воротами казаром внутренней стражи дорогу преградили часовые, скрестив копья. "Я к вашему командиру, к Бальтазару», — посмотрев свысока на воинов, сухо произнес Игиби и, предположив, что все дело в повозке, добавил: "Амулов я, если надо, здесь оставлю". Но часовые были непреклонны. Откуда Игиби было знать, что это приказ Нинурты, поселившегося в казарме с тех пор, как он не смог в последний раз уплатить проценты ростовщику? В это же самое время из здания казармы, стоявшего в ста шагах от ворот, вышли Бальтазар, который ел рыжебокий персик в бархатистой кожуре, настолько спелый, что сок стекал по пальцам и подбородку, и не Нинурта. Начальник внутренней стражи города, заметив Тамкара, мрачно усмехнулся и покосился на своего первого помощника. Недолго тебе пришлось его ждать. Сколько ты говоришь ему должен пол таланта, и не ему, а раставщику Гурию. Не хотя ответил тот. Бальтазар тихонько рассмеялся, как будто ты не знал, чьё это серебро. Понятно. Думал, обойдется, а тут вот оно как. Если пожалуется царю, тебе не сдобровать. Даже я не помогу. Думаешь, пожалуется? Встревожился Нинурта. А то за полталанта удавится. Они присели на скамейку под деревом. Один стал рассеянно смотреть на небо, думая о том, что вот-вот пойдет дождь. И, наверное, поэтому у него внезапно так разболелась голова. Другой сосредоточенно изучал носки своих сапог и гадал, чем закончится для него эта история с долгом. Немного помолчав, Бальтазар вдруг проявил великодушие. «Зови его поговорим. Может, не стоит?" Совсем испугался стражник. «Зови, зови. Мне есть что ему сказать". Нинурта вышел навстречу встречу Игиби, никак не ответил на его приветствие, но дал понять, что тот может проследовать за ним. «И чем я прогневал моего доброго друга, легко усмирив свою уязвлённую гордость, спросил богатей: "Уважаемый Тамкар ошибается, если полагает, будто это он причина моего плохого настроения". Холодно ответил стражник: "Мы всю ночь тушили пожар". "Да-да, я слышал о нём. Это гнев богов, не иначе. Скорее злой умысел нескольких негодяев". Пока пересекали площадку перед казармой, хлынул ливень. Бальтазар, укрываясь под деревом, Призвала обоих собеседников поторопиться, пока они не промокли окончательно. Ну что за погода? Стряхивая из себя дождевые капли, сокрушенно вздыхал Эгиби. Как поживаешь, дорогой Бальтазар?» Придать разговору непринужденный характер не получалось. Начальник внутренней стражи тоже не стал здороваться с Ростовщиком, а сразу перешел в наступление. Я слышал, ты сужаешь серебро моим стражникам под самые высокие проценты, какие только возможно. Неужели это правда? «Увы, так уж случается, что нам нередко служат люди либо глупые, либо бесчестные. Покорно согласился с обвинением Эгиби, придав лицу самое скорбное выражение, на какое только оказался способен. А чаще и то, и другое вместе. И когда я вижу, как они творят вопиющую несправедливость, я поэтому, этому и пришел. Хотел сказать уважаемому Нинурте, что он может забыть о своем долге ростовщику. Тот сам выплатит мне и причитающиеся проценты, и всю суду чтобы неповадно было в следующий раз обманывать моих добрых друзей. Должника это заявление даже смутило. Хм. Хм. Проценты у Гурия, конечно, велики, но долг я мог бы и сам погасить. Без процентов, конечно. Бальтазар посмотрел сначала на Нинурту, затем на Игиби, снова на Нинурту, покачал головой и, довясь от смеха, заткнул своему стражнику рот. «Ну уж нет. Пускай все сам покроет. И то правда, должна же быть какая-то справедливость. Затем, успокоившись, начальник внутренней стражи взглянул на Тамкара, на его умиротворённое лицо, словно под другим углом. А теперь говори, хитрец, зачем тебе понадобилось моё расположение? Эгибии, наблюдая за тем, как тяжёлые капли рыхлят землю под деревьями, как от сильного ветра колышется крона и дождь поливает плащ, а главное, не смея взглянуть Бальтазару в глаза, Совсем тихо сказал: "Я получил послание от царского кравчего, тайный сигнал. Сегодня ночью меня ждут в усадьбе Син-Ахе, родственника ашшур Ашшурдурпани. Там соберутся заговорщики, которые хотят смерти Сина-Хириба. Мятеж назначен на 20 Тибета".